Глава 20 Артур Гресс потер лоб. Глава разламывалась от боли уже который час. Лекарские заклинания помогали ненадолго, потом снова начиналось привычный за долгий период реабилитации состояния. Нельзя ему было творить чары, нельзя выкладываться, он знал. Но знал и то, что не простит себе никогда, если не сделает все от него зависящее и теперь испытывал весь спектр ощущений человека с выпотрошенным резервом, вновь расползшимися дырами в ауре, мигренью, звоном в ушах, хламотой. Зачерпнул ведь и из жизненного резерва. Хорошо друзья заметили, остановили, а то бы, глядишь, снова отправился в кому. Но как было не колдовать, когда случилось такое? Его студенты в захваченном университете, ребята и коллеги, заложники фанатиков, Ничего не ясно, на территорию не пробиться. Антимагический купол отрубил связь с бароном, и даже глазами питомца невозможно увидеть, что происходит на подведомственной ему территории. Хорошо, хоть Марии там нет, она с Софией у Маркиза Нобля, но он так думал, поначалу. Его самого атака застала возле ворот. Возвращался из ратуши с деловой встречи с представителем попечительского совета. Студенты всегда шалят. Мэр всегда предъявляет претензии, что-то удается уладить мирно, а в некоторых ситуациях приходится вызывать подмогу из тех, кто покровительствует университету. Серьезные господа, заинтересованные в процветании учебного заведения. Вот и задержались допоздна. А когда Артур добрался до ворот у и уже даже взялся за створку, отлетел назад. И лишь в этот момент появились чары, которые он сразу узнал. Узнал... И похолодел от ужаса и понимания, что просто не будет. Главное, чтобы не началась резня. Вся надежда, что оставшиеся там преподаватели сумеют удержать студентов от попыток сопротивления и сами ничего не станут предпринимать. Потому что представители Ордена Неприкасаемых не церемонились с заложниками. Убивали всех и сразу, без сомнений и жалости. Уже позднее его нашел мастер Ханк, раненый и в окровавленной одежде. Прорывался он с боем, и да, выжил лишь потому, что он воин-жрец под покровительством богов. Ушел и унес жизни нескольких фанатиков. Спешные депеши в столицу и вызов подмоги, ожиданий, разведка. Потом к нему в таверну, где они сидели и ждали новостей, ворвался Гришка. Грон, хмыстрины. Да не один, а с магистром Ирада. Нашли его, рассказали, что Мари тоже в университете, и что она смогла передать послание. Снова переговоры, но уже наизнанке. Знакомство с владыкой демонов, будущим родственником Софии и Мари, ну и его, потому что отступать он не намерен и рано или поздно уговорит свою строптивую невесту на брак. Значит, ему предстоит воспитать и вырастить малютку Софи. Прибывшие люди короля, также Алекс и Дюк, выдернутые из другого дела и отправленные на помощь сюда, в Аскент. Попытки скрыть все от горожан, чтобы не сеять панику, отводящий взгляд чары на ограду университета и неоценимая помощь демонов. Невероятная мощь их магии, укрывшая их невидимостью от простых обывателей. И сокрушительная мощь атаки. Вот бы всегда они так приходили на помощь, но, увы, здесь и сейчас они не ради него, ректора Усача или студентов, или просьбы его величества. Демоны пришли только исключительно ради маэстрины. Матери девочки, ставшей парой сыну и наследнику своего владыки. Да, помогают, да, оказывают полное содействие участвуют в операции сообща, но подчиняются лишь своим командирам и правителю и не скрывают свою первоочередную задачу — вытащить женщину, ради которой они здесь, остальное лишь сопутствующее. Сложно описать всю гамму эмоций, которую испытали его бывшие коллеги, боевые маги. Люди, которые никогда не контактировали с демонами, вообще и не видели тех боевой ипостасе. А уж преображение Григория, ломившегося к своей хозяйке, вообще всех повергло в шок. Людям Одимина не доводилось ранее стоять рядом с Гронхом, вошедшим в боевую форму. Удивительная мощь и целеустремленность. Но что поразительно, Гришка был вполне разумен, адекватен, слушался команд и ждал, когда ему позволят найти обожаемую хозяйку нашел, пробился. Что было дальше, словами не описать. Невероятное явление марии верхом на боевом Гронхе и то, как демоническая тварь шутя откусывала головы и убивала фанатиков, не реагируя ни на магические атаки, ни на вопли. Не дайте боги такое снова случится. Кажется, он не выдержит вновь подобное зрелище. Они-то еще только пробивались к марии А уж когда два милых, славных ребёнка пришли порталом выручать маму и будущую тёщу, волосы дымом встали у всех, кроме магистра и и его сына. Ректор Академии Изнанки вздохнул и поджал губы. Владыка возвёл глаза к небу. Что-то рыкнул и, кажется, подумал о том же, о чём думают все родители слишком самостоятельных и шустрых детишек, что воспитывать кого-то надо тщательнее, а может и розгами всыпать. А дальше все смешалось. Был бой. И да, демоны продолжали помогать до самого конца, хотя могли забрать Марии и уйти. Но нет, остались. Участвовали в допросах, потрошили память и разум участников Ордена Неприкасаемых. Артур сумел добраться до Марии, когда та была без сознания. Чумазая, растрепанная, окровавленная. Гришка никого к ней не подпускал. Ждал только его. И лишь по личной просьбе Артура Гронх позволил лекарю оказать помощь и залатать раны чтобы Марии не истекла кровью и не умерла. А потом так и лежал с ней рядом, не отходя ни на шаг от хозяйки, охранял. Студентов, правда, пустил, когда они уже все сидели в зале и ждали допроса. А сам Артур, оставив любимую женщину под присмотром учеников барона Гришки и прибившиеся к ним крысы, отправился заниматься своей работой. Он ректор, глава этого места, и без его личного присутствия многие вещи невозможно решить. «И кто бы знал, как долго все это будет тянуться!» Вырвался ненадолго, лишь когда барон передал по их связи, что Мария очнулась и смогла подняться. Тогда Гресс торопливо завершил разговор и поспешил к ней. Смотрел на измученное, осунувшееся лицо, уставшие глаза и понимал, что даже мысли не допускают, что Мария может не быть в его жизни, что он хочет видеть ее рядом с собой всегда до самой смерти, хочет с ней растить детей, и внуков а если повезет, то и правнуков. И ждать по семейной традиции лет до семидесяти не готов. Ничего страшного в младенцах нет, и он будет счастлив уже через год или два взять на руки сына или дочку, которую ему родит жена. Осталось только убедить эту строптивую девушку, что ей надо стать этой самой женой. И не поверил ушам, когда она вдруг взяла и согласилась вот так просто, внезапно сдалась и не стала спорить, хотя он приготовился к долгой осаде и вполне деловито сообщила ему, что браслет не примет, а хочет кольцо с бриллиантом. И он добудет ей самое лучшее кольцо с самым чистым и большим бриллиантом и позаботится о том, чтобы то стало мощнейшим артефактом, потому что снова видеть, как его любимую убивают, он не готов. Как не готов даже мысли допустить, что она пострадает или погибнет, нет уж сегодняшних впечатлений седых волос ему на всю жизнь хватит, и он обязательно ей позднее расскажет и то, как сильно он ее любит, и то, как испугался сегодня. Позже, когда вокруг не будет столько лишних ушей и глаз... Демоны, правда, его мысли и чувства считывали, не специально, просто не могли иначе. И усмехались, вполне понятливо, и очень так по-мужски... Все проходят однажды через встречу с женщиной, без которой невозможно жить и дышать, а пока он будет держать лицо перед всеми, внушать всем уверенность, что все под контролем, чтобы не допустить паники или истерику у его подчиненных и подопечных. И вернется к делам и закончит расследование, чтобы уничтожить малейшую возможность того, что подобное повторится. В особняке, арендованном маркизом Ноблем, меня ждали. В кресле дремала служанка, на диване расслабленно полулежал маг в форменном кителе Ордена Целителей. То есть пригласили кого-то из городской клиники, не частного лекаря. При нашем появлении маг подскочил, окинул нас внимательным взглядом, без лишних слов указал на диван и велел принесшему меня демону. «Укладывайте девушку, вы свободны». Тот сгрузил меня, но не перенесся обратно в усач, отошел к окну и замер там, расставив ноги и сложив руки за спиной. «Маузель, закройте глаза, постарайтесь расслабиться и не сопротивляться сканированию», — взяв меня за запястье, попросил целитель. Ну а дальше мне оставалось только лежать и впитывать волны целительской магии. Служанка по распоряжению мага принесла теплую воду, тазик и чистую одежду из моей комнаты. Учитывая мое состояние, это были ночная рубашка, длинные теплые халаты, тапочки. Ванну пока я принять не могла, но служанка обтерла меня влажной губкой. Передать не могу, какой же я словила кайф, сняв с себя драную, грязную, окровавленную одежду. После лечения переоделась с помощью служанки и целителя. Демон из комнаты выходить отказался, отворачиваться тоже, бросив короткое слово «приказ». Что там у него за приказ, мы не знали. Но чернокожий мужик как стоял у окна, так и продолжал. Правда, смотрел не на меня, а пока я передевалась а куда-то в потолок над моей головой. «Все, маузель, все возможные на данный момент процедуры я произвел. Лекарства оставляю, инструкцию, как их принимать тоже. По-хорошему вам бы полежать в клинике, восстановиться. Но, к сожалению, мне оставлены четкие инструкции и не велено увозить вас из сохраняемого особняка». Завтра я вас повторно навещу, просканирую и подпитаю магией. Сейчас вам нужен крепкий долгий сон и хорошо поесть перед ним. Лучше красное мясо и сладкие фрукты. Мёда неплохо было бы тоже. Ура!» — тихонечко пробормотал я. «В смысле, спасибо вам, магистр. Меня изрядно потрепало за последние несколько часов. Нужно прийти в себя». «Вас изрядно потрепало год с небольшим назад, маузель». Целитель, поджав губы, Начал собирать свой саквояж. Помялся, бросил на меня взгляд и нехотя добавил. «Вам бы пройти полную посттравматическую реабилитацию. Не знаю, что уж с вами тогда случилось, но ваше тонкое тело...» «Вы уж простите, маузель, это не мое дело, и меня не просили лечить старые травмы, только сегодняшние, но...» «Продолжайте», — попросила я. Демон делал вид, будто его нет, но я прекрасно понимала, он слушает, как и служанка». Целитель это тоже осознал, повел рукой, укрывая нас куполом тишины, и девушка недовольно поджала губы, лишившись сплетни. А вот демон и бровью не повел, значит, для него это не преграда. Тем более, что он и ментально все считывает. Маузель, у вас ребенок. Я вижу, что вы в недавнем прошлом перенесли тяжелые травмы и, скорее всего, чудом выжили. Имеются рубцы на внутренних потоках и на основном канале тонких структур. И еще одна проблема. «Не знаю, как объяснить. Вы не обладаете целительским даром и вряд ли поймете. Ваша душа, она плохо закреплена в теле. Не понимаю, как такое возможно, но вы словно состоите из двух независимых структур. Тело и душа. Они не слиты, воедино «И чем это грозит?» — напряглась я. «Вот только откинуться мне не хватало из-за плохой связи души и тела». «Я бы сказал, что вы можете умереть в любой миг» а ваша душа отправится на перерождение. Но в то же время у вас невероятно сильная чистая аура аж сияет, и она изо всех сил цепляется за тело. А оно, тело, не совсем здоровое, нуждающееся в некотором лечении, но молодое, живучее, функционирует, питаясь силой вашего духа. Весьма необычный случай. Впервые в своей практике сталкиваюсь с подобным. Даже так пробормотала я и почесала бровь. Как-то я не учла, что Мриэлла... Не до конца здорова после того, что с ней случилось. Вроде ничего не болит, внешне я её привела в порядок, отпоила всем, чем могла, витаминами, минералами, эликсирами. Думала, этого достаточно. Оказывается, нуд был сходить на диспансеризацию, сдать кровь, анализы и провести полный техосмотр, так сказать. Ладно, учтём, умирать в мои планы не входит. Магистер ушёл. Демон же подхватил меня на руки, не слушая возражений, мол, я сама, и приказал служанке проводить нас в мою комнату. Мы поднялись наверх, прошли по тихому коридору и поравнялись с детской. Там спали рядышком на кровати Марсалиса оба ребенка. Малыши трогательно держались за руки. У окна сидел и дежурил телохранитель, который встал на ноги, как только увидел нас. «Отпустите меня!» — попросила я своего носильщика. Я соскучилась по дочери хочу к ней». Мужчина молча вошел в комнату, кивнул коллеге. Рядом тут же встала вышедшая из-за спины няня-демоница. Я от неожиданности вздрогнула и чуть смущенно ей улыбнулась, она поклонилась. Меня же поставили на ноги. Я присела на краешек постели, дотянулась и легонечко погладила по голове малышку Софи. Она не проснулась, но встрепенулся Марсалис, распахнул глаза, увидел меня и заулыбался. Я его погладила по щёчке. Мальчуган сел аккуратно, отпустил ручку своей подружки и потянулся ко мне с объятием. Конечно же, я обняла и посидела так, гладя его по спинке. Хороший мальчишка растёт, ласковый, чуткий. «Тёть Маша, побудешь с нами?» — прошептал он. А я подумала и кивнула. «Сейчас немножко с ними тут полежу, капельку успокоюсь и пойду в свою комнату досыпать». Марсалис подвинулся, освобождая для меня место и широко улыбаясь, не обращая никакого внимания на няню телохранителя и того, кто пришел со мной. Как их называют-то? Солдаты? Гвардейцы? Я прилегла, придвинувшись к софи Она, почувствовав мое тепло, сонно завозилась и подлезла под мышку. С другой стороны устроился и прижался к моему боку, демоненок. Я улыбнулась, Показала своему сопровождающему растопыренную ладошку и одними губами прошептала. «Пять минут». К чести военного у него даже лицо не дрогнуло. Хотя, надо полагать, он совсем не в восторге, что командование его отправило нянчиться с непонятной человеческой девицей. Я же кивнула еще и няне-стилохранителем и прикрыла глаза. «Сейчас, буквально несколько минут, полежу с малышами». В груди, наконец, ослабел тугой узел тревоги за Софи. Марсалис все же демон, пусть и маленький. Он и постарше, и физически крепче. В своей три годика он выглядит на пять или шесть человеческих, как я неоднократно замечала. А софита совсем еще кроха, хоть и шустрая. И пусть я не подавала вида, не позволяла себе впасть в панику и гнала тревогу, но... Ну, понятно же, что я до одури испугалась, когда увидела этих двух мелких, отчаянных спиногрызиков возле университета рядом с фанатиками. Нельзя было поддаваться панике. Я успокаивала себя тем, что они не одни, что с ними и подчиненные магистры Рада, и пусть и фиговый, но родной дед Софи, что с ними все хорошо. Но лишь сейчас, когда они спали, прижавшись ко мне, я успокоилась и выдохнула. Все хорошо, они целы, здоровы и не пострадали. Я повернула голову в одну сторону и легонько поцеловала Софи в макушку, в другую, и чмокнула Марсика, после чего расслабилась. «Все хорошо!»